Глава 3. Солнце уже садилось за войлочными стенами большой юрты, а Борчук говорил и говорил. Чингис был очарован его познаниями. Когда хан рассказывал о незнакомых вещах, он просил возвращаться к сказанному до тех пор, пока не понимал, о чем идет речь. Больше всего Чингиса интересовала империя Цзинь. При упоминании о ней он наклонялся вперед, словно хищная птица, глаза его горели. уйгуры пришли из далеких юго-западных земель, граничащих с пустыней Гоби и западным Ся. Чингис с восторгом выслушивал все подробности о торговых караванах дзинцев их одежде, обычаях, а главное, о доспехах и оружии. Может, у торговцев в охране и не лучшие воины, но даже обрывочные сведения, подобно ключевой воде, орошали пустынную почву воображения Чингиса. Перемирие принесло вам покое и достаток. Заметил Чингис, когда Барчук умолк, чтобы освежить горло глотком чая. Возможно, тебе следовало бы объединиться против меня с правителем Сися. Ты думал об этом? Конечно, ответил Барчук с подкупающей искренностью. Впрочем, ты ошибаешься, если полагаешь, будто мы с ними в дружеских отношениях. Население Сися торгует с нами только потому, что в их стране существует спрос на шкуры снежных барсов добытые высоко в горах, твердую древесину и даже на семена редких растений, которые используют для врачевания. Взамен нам продают железную руду, ковры, чай, а иногда переписанные по многу раз свитки. Он замолчал и криво улыбнулся. Они приводят в уйгурские города своих детей и воинов, но даже рабы смотрят на нас с презрением. От неприятных воспоминаний Лицо хана вспыхнуло, и он вытер лоб, прежде чем продолжить. «Я выучил их язык, и знаю, что не стоит обращаться к ним за поддержкой. Если бы ты их увидел, повелитель, то понял бы, почему. Для них существуют только подданные западного ся. Даже дзинцы не считают тангутов соплеменниками, несмотря на то, что многие обычаи схожи. Хотя тангуты платят дань дзинскому императору, и находятся под его защитой, они предпочитают держаться от могучего соседа особняком. «Их гордыня не знает границ, повелитель!» барчук наклонился и похлопал Чингиса по колену, похоже, даже не заметив, как насторожилась охрана. «Много лет мы довольствовались объедками, лучшее мясо было за крепостными стенами». «А ты хочешь, чтобы их разрушили?» — пробормотал Чингис. «Конечно!» Отдай только уйгурам тангутские библиотеки. Еще мы видели у тангутов редкие драгоценные камни, похожие на молоко и огонь. Их не продают, чтобы мы не предлагали взамен. Пока Барчук говорил, Чингис не сводил с него глаз. Хан Уйгуров прекрасно знал, что не имеет права требовать части военной добычи. Войскам не платили, и все, что они добыли в набеге, традиционно считалось их собственностью. Бчук просил слишком много. Впрочем среди других племен вряд ли найдутся охотники до библиотек западногося. При этой мысли чингис усмехнулся рукописи твои барчук обещаю остальное достанется победителем если на то будет воля великого отца неба Я не могу выделить тебе особую долю Барчук выпрямился и неохотно кивнул хорошо повелитель. Мы сами возьмем у тангутов, что нам причитается. Я видел, как их лошади топчут на дорогах людей. Видел, как уйгуры умирают от голода, а тангуты жиреют на обильных урожаях, ни с кем не делясь. Мои воины пришли сюда, чтобы потребовать с них плату за гордыню, и наши поля и города теперь пусты. Повелитель, уйгуры с тобой, со всеми своими юртами, лошадьми, солью и кровью». Чингис подался вперед, и мужчины обменялись быстрым рукопожатием, за которым скрывалось нечто серьезное. Другие племена ждали своего часа, чтобы поклясться в верности Чингису публично. Приняв клятву от Борчука в узком кругу, он показал хану Игуров, что поддерживает его, а подобную милость просто так не оказывают. «Прежде чем мы выйдем к людям, Борчук, я хочу кое о чем тебя попросить», — произнес Чингис. Барчук, который уже начал подниматься, замер с застывшим лицом, поняв, что разговор еще не закончен. — Мой самый младший брат... — Намерен учиться, — продолжил Чингис. — Встань ты, Муге, покажись. Барчук оглянулся и увидел худощавого юношу, который встал и качнул головой. Хануй Гуров ответил ему сдержанным кивком и снова посмотрел на Чингиса. Таман Кокэча станет его наставником, когда придет время. Я хотел бы, чтобы они сумели прочитать все, что сочтут нужным. И ваши рукописи, и те, которые мы, может, добудем у врага. — Уйгуры исполнят твои пожелания, повелитель, — сказал барчук Не слишком большая просьба. Странно, что Чингис смутился, — подумал он. Темуге просиял, а Кокэча церемонно наклонил голову словно ему оказали большую честь значит так тому и быть подытожил Чингис. в полумраке юрты его глаза сверкали отражая огоньки светильников если сися и в самом деле такое богатое государство как ты говоришь его жители увидят нас первыми думаешь дзиньцы их поддержат барчук пожал плечами кто знает сися всегда держалась обособлена Может, Дзинь соберет огромную армию, чтобы не стать твоей следующей целью. А может, не шевельнет и пальцем, пока гибнут соседи. Ход их мыслей трудно представить. Чингис тоже пожал плечами. Если бы десять лет назад мне сказали, что на Кераитов идет огромное войско, я бы рассмеялся и счел за лучшее убраться подальше. А сейчас я зову их братьями. Неважно, выступят дзиньцы против нас или нет. Чем раньше выступят, тем быстрее мы их разобьем. Честно говоря, лучше бы встретить их на равнине, а не карабкаться на городские стены. — Города тоже могут пасть, — тихо произнес барчук с нарастающим волнением. — И они падут, когда придет время, — ответил Чингис. — Ты убедил меня, что сися подбрьюшь Ядзиньской империи. Я выпущу ей кишки и вырву сердце. «Рад служить тебе, повелитель», — сказал барчук Он низко поклонился и стоял сагбенный до тех пор, пока Чингис жестом не велел ему выпрямиться. «Племена собрались», — заметил Чингис, вставая. «Чтобы пересечь пустыню, нужно запастись водой и кормом для лошадей. Как только все принесут клятву, нас здесь уже ничего не удержит». Он помолчал немного и продолжил. Мы пришли сюда, как разрозненные племена Борчук. Отправимся в путь единым народом. Не забудьте написать об этом, если вы и вправду заносите в рукописи все события. Глаза Борчука вспыхнули, и он с восторгом посмотрел на человека, ставшего во главе огромного войска. Непременно, повелитель, я сам прослежу. Я обучу грамоте твоего брата и шамана, чтобы они прочитали тебе наши рукописи. Чингис удивленно моргнул, представив себе, как брат повторяет слова, удерживаемые на жесткой телячьей коже. «Будет интересно взглянуть», — признал он. Затем обнял бурчука и вышел вместе с ним из юрты, показывая всем, как высоко его ценят. За ними следовали темники. Со всех сторон доносился приглушенный гул племен, ждущих своего вождя. В летней непроглядной тьме улус сверкал желтыми огнями десяти тысяч костров. В самом центре, вокруг юрты Чингиса, расчистили огромную площадь, куда, оставив семьи, пришли стояли теперь плечом к плечу в мерцающих отблесках войны из сотни племен. На всех были разные доспехи, от сработанных из грубой, вываренной кожи до скопированных у дзиньцев аккуратных шлемов и пластинчатых железных панцирей. На некоторых доспехах, виднелось родовое клеймо. На большинстве новых не было подобного знака. Отныне под великим небом существовало только одно племя. Многие войны держали недавно выкованные мечи, только что из кузнец, которые работали и днем, и ночью. Мокрые от пота люди рыли огромные ямы, грузили в повозки железную руду, везли к пылающим горнам и восхищенно смотрели, как кузнецы превращают ее в оружие. Ни один воин обжег пальцы, схватив не остывший меч. Никто не жаловался. О таких клинках степники раньше и не мечтали. Суровый ветер, обычно продувающий равнину, почти улегся в тот вечер, когда все с нетерпением ждали Чингиса. Он вышел вместе с Борчуком. Хан Уйгуров спустился с повозки по мосту и встал в первом ряду воинов, окруживших сооружение на колесах из железа и дерева. Чингис на мгновение замер и оглядел многолюдное сборище, девясь его размером. Братья Чингиса вместе с Арсланом Джалме и Кокетчу тоже сошли вниз и, помедлив немного, присоединились к необъятному войску, на которое падали отблески костров. Чингис остался один. На миг он закрыл глаза и поблагодарил великого отца Неба за то, что оказался здесь с армией, готовый следовать за ним куда угодно. Обратился мысленно к духу отца, полагая, что тот видит его. Чингис знал, что есугей гордился бы своим сыном, который показал народу новую дорогу, и только духом известно, где она закончится. Открыв глаза, Чингис увидел, что борты привела и поставила в первом ряду всех четверых сыновей, трое из которых были еще слишком малы и беспомощны. Чингис резко им кивнул, задержавшись взглядом на старшем, Джучи, и Чигатае названным в честь шамана из рода волков. Девятилетний Джучи потупился, трепеща перед отцом. Чагатай глаз не отвел, хотя было видно, что он тоже волнуется. — Мы — выходцы из сотни племен! — прокричал Чингис. Он хотел, чтобы слышали все, но даже его голос, привыкший отдавать приказы на поле битвы, не мог донестись до каждого человека. — Ничего, значит, те, кто услышал, расскажут остальным. «Я привел на эту равнину людей из рода волков, алхунутов и кераитов, меркитов и джаджиратов, айратов и найманов. Сюда пришли алеты, сайоны, уйгуры и урянхайцы». По каждому названному Чингисом племени точно по островку степной травы пробегал ропот. Чингис заметил, что даже сегодняшней ночью соплеменники держатся друг друга. «Да, тем, кто привык ставить честь рода превыше всего, нелегко будет смешаться с остальными», — подумал он. «Впрочем, какая разница? Он сумеет обратить их взоры вперед. Чингис безошибочно перечислял племя за племенем всех, кто пришел к нему сюда, в тень Черной горы. Он знал, стоит пропустить хоть один род, это не оставит без внимания, запомнят надолго». «А еще!» «Я позвал сюда тех, у кого нет племени», — продолжил он. «Но осталась честь. Они вняли голосу крови и пришли к нам с верой. Теперь я говорю вам всем, под бескрайним небом нет больше племен. Есть единый народ — монголы, и он родился здесь сегодняшней ночью». Кой-кто из слушавших повеселел, но многие стояли с каменными лицами. Чингис смотрел на них бесстрастно, как подобает войну. Они должны понять, что его слова не несут им бесчестья. «Мы — братья по крови, которых разделили так давно, что уже и не вспомнить причины. Я хочу, чтобы все племена стали одной семьей, связанной кровными узами. Братья, я призываю вас под свое знамя! «Мы отправимся в поход сплоченным народом!» Он замолчал, ожидая ответа. Хотя разговоры о единой нации велись в Улусе уже давно, переходя от племени к племени, слова Чингиса ошеломили людей. Большинство не выказали радости, и Чингис с трудом сдерживал раздражение. «Духи знают, что он чтит их, но до чего невыносимыми бывают порой его собственные люди!» Груды добычи, которую мы завоюем, поднимутся выше гор. У вас будут кони, женщины и золото, масла и сладости. Вы заберете чужие земли, и люди устрашатся, услышав ваши имена. Каждый станет ханом над теми, кто ему покорится. Из толпы, наконец, раздались радостные возгласы. И Чингис слегка улыбнулся, довольный, что нашел нужные слова. — Пусть слабые правители беспокоятся из-за честолюбия подданных, а он говорит то, что думает. — К югу от нас лежит великая пустыня, — продолжил Чингис. В тот же миг над сборищем повисло настороженное, почти осязаемое молчание. — Мы перейдем эту пустыню со скоростью, неведомой в дзиньских государствах и нападем на них, как волки на ягнят. Они погибнут под нашими мечами и стрелами. Я отдам вам их богатство и женщин, и земля содрогнется, когда я водружу свое знамя. Каждая мать узнает, что ее сыновья нашли свою долю, и возрадуется, услышав в степи громовые раскаты». Толпа вновь одобрительно зашумела, Чингис, довольный, поднял руки и призвал к тишине. «Мы возьмем с собой достаточно воды, чтобы пересечь засушливые земли и неожиданно напасть на врагов. А после нас уже ничто не остановит. Мы поскачем во все стороны и дойдем до самого моря. Я, Чингис, говорю это. И мое слово крепче железа. Войско громко возликовало. Чингис щелкнул пальцами. То был знак Хасару, который ждал внизу. Хасар поднял тяжелый березовый шест с восемью разноцветными конскими хвостами. При виде его люди оживленно зашептались. Некоторые узнали черный цвет меркитов, другие красный, знак найманов. Каждый хвост прежде был ханским знаменем одного из великих племен, собранных Чингисом на равнине. Чингис принял шест, И Хасар протянул ему конский хвост, выкрашенный в синий цвет племени уйгуров. Борчук прищурился, увидев в руках Чингиса самый убедительный символ своей власти. Впрочем, при мысли о будущем, его переполнило радостное предвкушение, ведь за ним стояло огромное войско. Он почувствовал взгляд Чингиса и склонил голову. Чингис ловкими пальцами привязал последний хвост к восьми другим, и поставил девятибунчужное знамя у ног. Ветер подхватил разноцветные пучки волос, и они, словно живые, забились в воздухе. «Я соединил цвета», — обратился Чингис к воинам. «Когда они до выгорят на солнце, между ними не останется разницы. То будет знамя нашего народа!» Темники-военачальники вскинули мечи, а за ними и все войско. Тысячи клинков пронзили небо, и Чингис ошеломленно покачал головой. Он поднял руку, призывая к тишине, однако войны еще долго не могли успокоиться. — Братья, клятва, которую вы дадите, скрипит наш союз. Но нет ничего крепче уз крови, которые уже связали нас. Преклоните колени. Передние ряды повиновались сразу, Их, примеру, последовали остальные. Чингис внимательно следил, не замешкается ли кто-нибудь, сомневающихся не было. Он покорил всех. Кокачу вновь поднялся на помост, стараясь сохранить непроницаемое выражение лица. Даже самые честолюбивые мечты шамана не заходили так далеко. Томуге замолвил за него слово, и Кокачу мысленно поздравил себя с тем, что сумел повлиять на юношу. Пока племена опускались на колени, шаман наслаждался своим положением. Интересно, понял ли Чингиз, что он, Кокечу, единственный, кто не поклянется ему в верности? Хасар, Хачиун и Томуге стояли вместе со всеми остальными простыми воинами и ханами. — Мы народ под властью одного хана! — провозгласил Кокечу над склоненными головами. Его сердце бешено колотилось от восторга. Люди повторяли слова. Они разносились по долине и волнами возвращались к нему. «Юртами и лошадьми! Солью и кровью! Мы принадлежим ему!» Кокетчо схватился за край повозки, услышав, как люди произносят за ним слова клятвы. «Завтра все узнают о шамане Великого Хана». Гул голосов становился громче. Шаман посмотрел вверх. «Должно быть, духи мечутся сейчас в небесах, радуясь и ликуя, и только самые могущественные, подобные ему, шаманы, могут увидеть или почувствовать их». Пока многоголосая толпа распев повторяла его слова, торжествующий Кокэчо ощущал движение в воздухе. Наконец племена замолчали, и он с силой выдохнул. «А теперь ты шаман», — тихо произнес Чингис за его спиной. Вздрогнув от неожиданности, Кокетча упал на колени и повторил клятву. Когда он встал и присоединился к людям вокруг повозки, Чингис вытащил из ножен отцовский меч. Те, кто стоял рядом, увидели в глазах хана счастливый блеск. свершилась Мы — великий народ! И отправляемся в поход! Пусть этой ночью никто не скорбит о своем племени! Мы стали одной семьей!» «И все земли наши!» Чингис опустил руку, и толпа ответила дружным ревом. Легкий ветер разносил аромат жареной баранины, люди готовились праздновать всю ночь, пока животы не раздуются от обильной еды и питья. Еще до рассвета тысячи детей будут зачаты от хмельных воинов. Чингис подумал, не пойти ли в юрту к борте, представил ее обвиняющие глаза, и невольно вздрогнул. Она хорошая жена и исполнила свой долг, хотя в душе Чингиса по-прежнему занозой сидела сомнение в том, что Джучи — его сын. Чингис встряхнул головой, отгоняя докучные мысли, и принял из рук Хачиуна бурдюк с араком. «Сегодня он — хан всех племен, напьется допьяно. А утром войны начнут готовиться к переходу через выжженную пустыню Гоби пути, который он для них выбрал».